Часть 3 Лея. Глава 1 Сергей не просто возник на своей ветке, а сначала оказался там невидимым, чтобы предварительно смотреться. Оказалось, что и здесь уже находился дракон только другой раскраски, выписывал круги вокруг Леи и рядом Лела такого счастья. Этого Сергей стерпеть не мог, и здесь его пытаются откинуть на задворки. Он не стал принимать форму дракона и появился в своем настоящем виде. «Зачем ты пришел в наш мир, смертный?» Тут же услышал он мысль дракона. «Лею забрать?» Вдруг неожиданно для самого себя так же мысленно ответил он. «На оранжевый туи, на сто уровне. Ты воевал за чужеземку?» снова спросил дракон, совершенно спокойный, без каких-либо раздуваний ноздрей. «Я не знаю места, как ты его назвал, но я действительно сражался за свою жену, за женщину своего племени», пояснил он. «А сейчас тебе понадобилась другая самка?» спросил дракон. «Вам одной самки мало». — Тебя это удивляет? — переспросил Сергей. — Ведь вы сами. У нас нет жен в том понятии, как ты мне передал, — возразил дракон. — Мы берем любую санку которую захотим, и ни одна не отказывает. Так устроен наш мир, иначе они умрут, — Сергей задумался. В данной ситуации общение явно начинало протекать на несколько ином уровне. — В моем мире принято обращаться исключительно по именам, — наконец передал Сергей. — Если ты не против, назови свое имя. И после продолжительной напряженной паузы в голове у Сергея возник образ, что-то типа тени, скользящей сквозь покорную зелень. Сергей задумался. «Хорошо», — передал он свою мысль. «Я буду называть тебя тень», — передал он часть того образа, который получил от дракона. «Хорошо», — согласился дракон, даже не спрашивая его имени в ответ. Сергей непроизвольно кивнул. «Итак о женщинах», начал он. «Самка, за которую я бился, мне недоступна. А самка, которая сейчас здесь стоит...» «Через какое-то время станет моей женой», — Сергей посмотрел в красные глаза дракона. «Поэтому я сейчас и не могу допустить, чтобы она принадлежала кому-то еще. Так принято в нашем племени». Дракон стоял совершенно неподвижно, и непонятно было, то ли он задумался, то ли просто уснул. «Как у смертных, однако, все сложно», — наконец произнес он. «Самки — они не вещь, они не могут принадлежать кому-то», — сказал он. Сергей вздохнул. «Тень — это правило вашего мира», — ответил он, — «а в нашем несколько иначе, и я не могу относиться по-другому». Дракон снова задумался. «Я правильно понял», — произнес он после продолжительной паузы, — «в вашем мире самки принадлежат только одному самцу». «Да», — согласился Сергей, решив не вдаваться в излишние подробности, следуя правилу «чем проще, тем лучше». Дракон опять задумался. «И тебе известно, что эта дриада в восходящем потоке времени будет принадлежать тебе и только тебе». «Да», — снова согласился Сергей, — «известно и очень хорошо». Дракон пошевелил могучими плечами, перекладывая крылья. «И ты хочешь, чтобы твои странные правила выполнялись и здесь, в чуждом тебе мире?» Сергей снова посмотрел в красные, не мигающие глаза дракона. «Инерция чувств!» — попытался передать он свою мысль в полном ее объеме. На этот раз дракон задумался надолго. Сергей ждал. Лея, спрятавшись в ближайших зарослях, с тревогой смотрела на обоих. Наконец дракон встопянулся, дергая крыльями и хвостом. — Я понял тебя, смертный, — произнес он в голове у Сергея. — Ты у нас временно и все твои желания тоже временны. Тебя можно только пожалеть. Ты не вытягиваешь даже на уровень дракона-юнца. Но ты сам скоро исчезнешь, и поэтому я принимаю твои условия. Забирай эту дряду. И дракон, величественно взмахнув крыльями, оторвался от ветки, зависнув над ней в метре, посмотрел на Сергея, на Дриаду, снова взмахнул крыльями, поднимаясь еще выше, и вдруг исчез в верхних зарослях, легко проникая сквозь густую листву.